Глава 29. Алина и Эдуард. Таганайская зона. «Ну вот», — произнес Прохоренков, пряча инъектор в сумку. «Теперь порядок». «Док, это точно?» В глазах Кирилла Сомова засела нешуточная тревога. «Вы не опоздали с вакциной?» «Не беспокойтесь. Можно было даже еще подождать для верности». «Но...» он мотнул головой в сторону показавшегося впереди огромного хаотического нагромождения здоровенных валунов. «Скоро нам не до того будет». Увидев, однако, что тревога из глаз оперативника никуда не ушла, Эдуард решил пояснить. Кровь лояльных менее биологически активна, чем у обычных измененных, потому что в ней присутствует вакцина. Десять лет назад вообще считалось, что она не способна вызвать изменения, но практика показала, что это не так – Только процесс развивается существенно медленнее, чем в случае с невакцинированным измененным. Но у Алекса, как и у всех троих лояльных, что идут с нами, кровь более активна благодаря экспериментальной сыворотке-катализатору. С момента, когда мы ввели вам его кровь, прошло 35 минут. Этого хватит для физических изменений, повышения стойкости, живучести, регенерации, но недостаточно для серьезного изменения сознания. Вы станете менее эмоциональным, только и всего». «А что за способностью?» «Я смогу?» «Жечь?» «Угу. Отжигать. Напалмом». Усмехнулся шедший неподалеку Тимур, услышав последнюю фразу. Но Кирилл так на него зыркнул из-под лобби, что тот счел за лучший ускорить шаг. «Сможете. Способность эта появляется одновременно с регенерацией. Это перемена в первую очередь. У вас, конечно, она будет не столь сильна, как у Алекса, но это, пожалуй, даже к лучшему». «А инъекции?» Как часто мне придется колоть вакцину?» Прохоренков нахмурился. «Боюсь, что каждый месяц. Всему вино экспериментальная сыворотка. За последние годы мы почти вдвое увеличили интервал между вакцинациями, но...» «Ну, зашибись!» — мрачно пробурчал оперативник. «Спасибо, что не раз в неделю». Эдуард немного помолчал. «Вы отважный человек, Кирилл!» — наконец произнес он. «И...» «Док, ради бога!» – чуть ли не простонал Сомов. «Вот только этого не надо, ладно?» Прохоренков молча кивнул и дальше пошел чуть в стороне, мысленно ругая себя, на чем свет стоит. «Но куда ты полез, Эдуард?» Тоже утешитель выискался. Парень пожертвовал ради отряда нормальной жизнью. И последнее, что ему сейчас нужно, это твой деревянный голос и дежурные слова. Занимайся своей наукой, это у тебя хорошо получается. И привыкни к мысли, что человеческие взаимоотношения не твое. «Где ты?» «И где они?» На последний вопрос у Эдуарда ответ, пожалуй, имелся. Они остались в Питере девять лет назад, вместе с какой-то частью его души. У него внутри с тех пор в какой-то степени тоже зона, безжизненная территория. Будь проклят, фантом-страж, выдернувший эти кошмарные воспоминания из дальних закоулков его памяти. Кстати, о фантоме. «Док, есть минутка?» Голос хомчик, прозвучавший за спиной, заставил Прохоренкова закатить глаза. «Да что ж их всех на разговор это тянет?» «Конечно, Алина», — произнес он, оборачиваясь. «У вас какие-то вопросы?» «Хреново тучи, если честно». Хомчик поколебалась, похоже, пытаясь сообразить, с чего начать. «Можете сказать, куда мы идем?» Эдуард удивленно приподнял брови. «Вот так вопрос. Вы же у нас командир». Теперь пришла очередь Алины закатывать глаза. «Док, только не пытайтесь казаться глупее, чем вы есть. Вам это не идет». Вы не хуже моего знаете, как криво у нас построена иерархия в подобных экспедициях. Командир от оперативников отвечает за безопасность и за то, чтобы отряд достиг цели. а Задает эту цель зам по науке. Так что я вас внимательно слушаю. Эдуард обреченно кивнул. Надо будет попросить, чтобы выдали молоко за вредность. Сколько? Сколько в этой экспедиции он в последний раз говорил? Никогда. Но если по-хорошему, то сейчас этот разговор может быть даже полезен чтобы разложить все по полочкам. «Ну, если официально...» «Про официальное в курсе», — перебила его Алина. «Что за хрень это то, чего нам от нее ждать и как противодействовать? Вы же сами говорили, док, задание — это выкопать яму. А меня сейчас интересует состав почвы и грунтовые воды». «Вот как, значит», — усмехнулся Прохоренков. «Ладно, будь по-вашему. Для меня главный вопрос почему. Вернее, сразу два почему. Первое. Почему поведение таганайского обломка так разительно отличается от, скажем, Белоярского и Питерского на позднем этапе? Да, знаю, мы уже об этом говорили. Но подумайте вот о чем. Тенденции в поведении обломков всегда прослеживались от одного к другому, даже если время их бодрствования никак не пересекалось. И это привело меня к мысли, что все обломки, даже спящие, связаны неким единым ментальным пространством, чем-то типа ноосферы, из которой никакая информация никуда не девается и всякий, кто к ней подключен, эту информацию может получить. «Ваш уж налево», — выдохнула Алина ошеломленно, — «а скажите...» «Командир», — приблизился к ним Павел, — «дошли. Каменная река». «Черт. Ладно, док, не упустите эту мысль, я сейчас...» Вперед, насколько хватало глаз, простирался первобытный каменный хаос, и следующий отрезок пути предстояло пройти именно по нему. Хомчик надо было отдать распоряжение о порядке и способе следования по каменному скоплению. На сей раз впереди шли двое лояльных – Роман и Федор, с двумя оперативниками. Алина с Эдуардом и научниками шла в середине, а замыкали колонну оставшиеся оперативники и Алекс с Кириллом. Двум пиромантам сейчас лучше было держаться вместе. То еще это было шествие. Скользкие валуны требовали предельной аккуратности и точности движений, так что скорость резко упала. С другой стороны, N детекторы показывали заметное увеличение интенсивности излучения, а это значило, что ТОП практически вплотную подобралась к огромному каменному скоплению и справа, и слева. Не самое приятное соседство. И при всех раскладах, памятуя о биоморфах, от этой ментально активной биомассы лучше было держаться подальше. Пока Хомчик занималась вопросами, Эдуард думал и пытался почетче сформулировать свои смутные подозрения и смелые догадки для разговора. Если в самом начале он был научников тягость, то теперь Прохоренков изменил мнение. Сейчас, именно сейчас, как никогда ему нужен был союзник и единомышленник, ибо от выводов, к которым он постепенно приходил, ему делалось страшно до озноба. «Так что там с вашей сферы, док?» — снова возникла рядом с ним Алина. Благодаря общему ментальному пространству обломки развивались, наращивали свой арсенал, не повторяли прежних ошибок. Следующий шаг ему пришлось тщательно рассчитать, чтобы не свалиться в расщелину между камнями, так что возникла невольная пауза. Если брать литературные аналогии, каждая новая зона была очередной главой романа со сквозным сюжетом, а не новой историей. Градус агрессии зон упал, начиная с Питера, причем сильно не сразу, а где-то через полгода после возникновения зоны. До сих пор так и неизвестно, что послужило причиной того, что последующие обломки стали вести себя более мирно. Да, был один сбой в Лесногорске, но там все дело было, как я думаю, в авантюрных и непродуманных исследованиях, которым обломок подвергали на стадии полупробуждения. Отсюда пространственная аномалия, накрывшая весь город, чума и все дальнейшие кошмары. Но это хотя бы можно объяснить. Исключение, подтверждающее правило. Тенденция все равно прослеживалась. Черт. Нога Прохоренкова поехала, и тут уже Алине пришлось ловить его за руку, чтобы удержать от падения, подтягивать к себе, на свой валун. Лица их оказались на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, и Эдуарду вдруг охватило неожиданное смущение. Осторожнее, док!» — тихим хрипловатым голосом проговорила Алина. «Если что-нибудь себе сломаете, вас придется нести». «Как скажете?» — столь же тихо ответил он и аккуратно шагнул на соседний камень. Прокашлялся. «Так на чем я остановился?» «На тенденции». «Так вот, тенденция сломалась на Таганайской зоне». Внезапно и без всяких видимых причин. И в этот раз мы наблюдаем не развитие сюжета, а откат к первым главам, плюс еще какую-то отсебятину. Опять перед ними оказалось трудное место. Так что Эдуард ненадолго замолчал, делая несколько рискованных шагов по довольно далеко друг от друга отстоявшим валунам. И что это, по-вашему, значит? Мне кажется, таганайский обломок по какой-то причине оказался изолирован от общего ментального пространства. Грубо говоря, установки поменялись, а он не в курсе и продолжает работать по старой схеме. И это очень странно. «Но как такое могло случиться?» – удивилась Алина. Она почему-то сразу приняла на веру гипотезу Эдуарда насчет ноосферы. Авторитет научника за последние несколько часов очень вырос в ее глазах. И кому могла понадобиться такая изоляция? Вот это и есть самое интересное. И к этому вопросу вплотную примыкает мое второе «почему». Одновременно с ментальной изоляцией Таганайского обломка наши власти также отдают приказ его не трогать, несмотря на исходящую от него явную угрозу. Получается, эту зону как бы со всех сторон превратили в некий заповедник, что-то вроде парка Юрского периода. Совпадение? Не думаю. Слова научника так ошеломили Алину, что она едва не оступилась на следующем шаге, и ей пришлось опуститься на колено, чтобы не упасть. «И что же вы хотите этим сказать?» что наши власти как-то связаны с с другой стороной», — мрачно кивнул Эдуард. «Давно не секрет, что есть некий посвященный, который и в настоящий момент находится где-то в Белоярской зоне, и что он выступает представителем измененных новой формации, которые не примкнули к НМП и не проявляют агрессии к людям». «Да, я что-то слышала. Он вроде почти не контактирует с властями», — Прохоренков кивнул. Был один раунд переговоров 8 лет назад, когда вокруг Белоярской С чуть не случилась локальная война. И с тех пор он на контакт не идет. По крайней мере, так говорят официальные источники. Но вы думаете, что на самом деле... Я никогда не скажу этого при руководстве, но да, полагаю, что контакты имели место, и сговор тоже. Но вашу шнелеву зачем? У меня есть два предположения, и оба мне не нравятся. Первое связано с биоморфами. Это только догадка, учтите, но, возможно, у наших властей есть некий интерес в доступе к технологиях поточного производства. От такого предположения у Алины крепко сжались кулаки, и она в сердцах сплюнула в расселенную между камнями. Вот же дрянь. А второе? Эдуард помолчал, делая аккуратный шаг на следующий валун, а попутно собираясь с мыслями. Что причина может быть в том, почему нас с вами не сломали фантомы стражи, хотя должны были. Если бы Алина в этот момент делала шаг с камня на камень, она бы непременно упала, потому что у нее внезапно подкосились ноги. Ей пришлось снова опуститься на колено. Что вы хотите этим сказать? Дело в том, что провал! долетел крик Тимура из головы отряда, прямо перед нами. Твою ж налево, простонала Алина, только этого нам сейчас и не хватало. Конечно, был еще не совсем вечер, но сумерки уже помаленьку начинали сгущаться. Вообще, Алина понимала, что ночевать на камнях не есть гуд, однако это всяко безопаснее, чем в непосредственной близости от топи. Было безопаснее, пока на их пути не возник провал. А его соседство в ночное время уж точно самые поганое из всех возможных. Ибо провал – это пятна, все пожирающие черные кляксы, вылезающие из бездонной аномалии в темноте. Днем более-менее безопасная дистанция от провала метр 3-4, потому что эта мерзкая аномалия до кучи обладает еще и довольно сильным притяжением. Именно на таком расстоянии остановилась Алина и с бессильной злостью смотрела на невиданную огромную аномалию, словно специально раскинувшуюся от края до края каменной реки, не оставив даже ниточки между собой и морем вонючей зеленой бурой жижи. Капец, приехали. Алина хотела кричать и ругаться в голос, но она не могла себе этого позволить. Командир отряда в зоне не имеет права на истерику, каковы бы ни были обстоятельства. В голове крутились мысли одна мрачнее другой. «Провал не преодолеть, одна мысль о том, чтобы соваться в топ вызывала дрожь, верное самоубийство. Твою ж налево, столько пройдено по этим камням, и что теперь? Возвращаться? Искать обходной путь? А есть ли он? И ведь решать надо как можно быстрее, сумерки сгущаются, а когда стемнеет, от провала надо оказаться как можно дальше. «Ты хорошо подумал?» — донесся до Алины голос Эдуарда. Она обернулась. Научник беседовал с лояльным Федором, кинетиком. Оба были бледны, но в глазах Федора светилось упрямство и отчаянная решимость. Шаг с камня на камень, ещё, ещё, и Алина уже возле них. О чём речь? Федор глянул на Прохоренкова, но тот только сжал зубы и отвернулся. Алина уже успела выучить это выражение. Полёшки. Когда они о чём-то спорили, и Алина вдруг упиралась рогом так, что бульдозером не сдвинешь, он делал очень похоже. Это означало... Черт с тобой, я против, но делай как знаешь. Заговорил лояльный. Негромко, чтобы не слышали остальные члены отряда. Есть один способ преодолеть провал. Аномалия длинная, но не широкая. Я, в принципе, могу перенести всех по одному, на ту сторону своей кинетической силой. Постараюсь аккуратно. Ты надорвешься, с глухой безнадежностью в голосе произнес Эдуард. Нет, шеф, если вы вкатите мне сыворотку. Прямо сейчас. У вас же есть с собой пара доз на всякий пожарный, я знаю. Сыворотка сожжет твой организм при таких бешеных усилиях. Ты хоть представляешь, что такое перенести 10 человек через провал? Поднимать высоко придется, не забывая притяжение аномалии. Я справлюсь, упрямо нагнул голову Федор. Ты начал было прохоренков, но просто с досадой махнул рукой. Так, стоп, вмешалась Алина. Док, это в принципе возможно? Теоретически да мрачно ответил Эдуард, глядя ей куда-то в район подбородка. «Способности Федора разогнаны до исключительно высокого уровня. Если ввести ему сыворотку, это как для нас сильный стимулятор, то он справится. Но есть немалая вероятность, что такое сверхусилие его убьет или высушит полностью, сделав на неопределенное время абсолютно беспомощным». Алина опустила глаза, стараясь скрыть вспыхнувший в них блеск надежды. «Но если получится», — медленно проговорила она, — Это ведь вариант. И тут до нее дошло. Погоди-ка, Федор, перенести нас. А сам-то ты как же? А никак, криво улыбнулся лояльный. Летать я пока не научился, а другого кинетика в отряде нет. Пошкандыбаю тихонько до дому, до хаты. Это если сможешь двигаться после своих подвигов, угрюмо вернул Эдуард. Где ваш оптимизм, шеф? В лаборатории оставил. Буркнул Прохоренков и отвернулся. Глава Алины работала в режиме лихорадочной интенсивности. Эх, твои ж налево, знать бы заранее, что такая фигня случится, вели бы Кириллу кровь Федора. А тогда подумали, что усиление огневой мощи отряда будет кстати. Но погодите, кровь-то лояльного еще при нем, и этот трюк можно провернуть? Нет, на сей раз она никого не будет просить жертвовать собой. Хватит. Так, произнесла она. Другого кинетика, говорите? Давайте его сделаем, из меня. «Видите мне его кровь, док?» В глазах Эдуарда вспыхнуло ошеломление, которое, впрочем, практически тут же сменилось прежним мрачным выражением. «Не выйдет», — он мотнул головой в сторону сумрачного неба. «У нас нет времени. Скорость темнеет, и из провала полезут пятна, а перенос — процесс не быстрый. Это не камни кидать, людей надо переносить медленно и аккуратно, а по ту сторону не ронять, там такие же валуны, а не мягкая травка. Федор с таким справится, а вот как свежеиспеченный лояльный, не знаю. Боюсь, вы его просто не донесете. И кроме того, я почти уверен, что с вами это не сработает, как и со мной, впрочем. Почему? Потому. На сей раз Прохоренко взглянул ей прямо в глаза, и его взгляд был достаточно красноречив, чтобы Алина поняла, почему нас с вами не сломали фантомы стражи, хотя должны были. Это воспоминание стукнуло в мозг как молотком. «Стойкость. У них какая-то стойкость к подобным вещам, черт знает откуда взявшиеся. Это что же, как у Сувайверов? Да бред какой-то, быть не может. А с другой стороны, какое тут еще возможное объяснение? Ей хотелось спорить, возражать, что-то доказывать, но аргументов не было. Поди поспорь с ученым о науке и с упрямым лояльным, решившим пожертвовать собой ради общего блага. Сколько же ей придется принимать такие жертвы? Еще привыкнуть чего доброго». При этой мысли Алина содрогнулась. Но сейчас, похоже, выхода не было. Решайте же. Федор был весь в нетерпении. Время уходит. Или все возвращаемся назад, искать другой путь, которого мы можем и не найти. Или рискуем сейчас. Думаю, тут лояльный покосился на Эдуарда. Шеф преувеличивает опасность, и у меня хватит сил после переноса, чтобы уйти подальше от провала, а потом выбраться из зоны. Одинокому лояльному это будет проще. Это решайтесь, предназначалась Алине. Она командир, и ответственность на ней. Снова. Ваша уж налево, как тяжело. Но Федор прав. Времени на сомнение и колебания уже не осталось. Ладно, тряхнула она головой. Док, сделайте ему инъекцию сыворотки и готовимся к переносу. Алина взяла руку лояльного двумя своими. Федор, ты... Ты гигант вообще. Расцеловала бы тебя. Да у меня жених есть. Но ты... Ее голос чуть дрогнул. Выживи, пожалуйста, ладно? Очень тебя прошу. Лояльно серьезно кивнул. Я постараюсь, командир. Процесс прямо оказался быстро, И бойцы отряда, пролетая над бездной провалы, с тревогой поглядывали на мрачнеющее небо. Впрочем, возможно, они это делали для того, чтобы только не видеть жуткой пропасти внизу. Пропасти, которая с темнотой изрыгнет смерть. Федор прямо оказался просто монстром, в хорошем смысле слова. Поднимал достаточно высоко и опускал бережно. Пока все обходилось без падений и травм. Седьмым летел Василий, единственный оставшийся в живых из научной команды Прохоренкова. Оставались только Тимур, Эдуард и Алина. Хомчик с тревогой смотрела на усиливающуюся бледность Федора и крупные капли пота на его лбу. Эдуард дождался, пока кинетик опустит Василия на валуны по ту сторону и сделал ему еще одну инъекцию. общеукрепляющую для физического здоровья пояснил он в ответ на ее вопрошающий взгляд. Понятно, что Прохоренков делал все, чтобы лояльный выжил. И судя по боли в его глазах, это был не просто профессиональный долг. Экспериментальные лояльные, с которыми он работал уже 8 лет, естественно, уже переросли статус просто подопытных и даже подчиненных. Дружба? Нет, вряд ли. Не такой человек Эдуард. Но определенно Алина могла сказать, что видит второй за сегодня момент, когда эмоциональная броня научника оказалась пробитой. Что уж говорить, если даже у нее сердце сжималось, хотя она впервые увидела этого Федора вчера вечером на собраний перед отбытием на Таганай. Между тем, в полет отправился Тимур. Алина делала усилия над собой, чтобы не отводить взгляд от процесса и не смотреть постоянно на печать усталости, все более заметную на лице кинетика, и не поднимать поминутно глаза на темнеющее небо. Трудно было не думать о том, что вот-вот уже лететь ей, что сила лояльного на исходе, и что будет очень неудачно, если они закончатся, когда она будет находиться над провалом. А еще в голову лез образ тикающих часов, отсчитывающих время до заката, и жуткие кляксы, появляющиеся из черноты аномалии. А следом пришла дурацкая мысль о том, чем эта чертова аномалия питается здесь, в безжизненной зоне, когда рядом нет чокнутых АПБРовцев, которым вечно больше всех надо. Или ее тут разверзли специально для них, буквально только что? А также мысль, которая появилась удивительно вовремя. «Ребята, а возвращаться как?» Видимо, ответ на этот вопрос «я подумаю об этом завтра». Ну и на закуску. А переживал бы Эдуард также, если бы речь шла о ее жизни. Не то чтобы это было очень важно, просто интересно. О, Тимур мягко приземлился, а значит... «Ваша очередь». Обратился к ней Федор. «Нет», — покачала головой Алина, — «сначала док». «И не возражайте», — повысила она голос на Прохоренкова, открывшего был рот. «Это приказ». Он молча посмотрел на нее, потом просто пожал плечами, а мгновение спустя взмыл воздух. «Ох, сколько всего хотелось Алине спросить у Федора. Черт, и откуда лезет это дурацкое слово напоследок? Они же увидятся потом, когда все выберутся из зоны, ведь правда?» Как не хочется думать, что вот-вот уже сейчас будет прощание. Но пока кинетика нельзя отвлекать разговорами, а потом, по приземлению Эдуарда, тянуть время, ибо от того, как быстро Федор тут отстреляется, зависят их общие шансы убраться от провала до темноты. Ух, кажется, Прохоренков приземлился. Правда, как-то неловко, едва не упал с камня. Но его подхватил кто-то из оперативников. Алина повернулась к лояльному. «Ну что, Федор, удачи нам обоим». Она пожала ему руку, мимоходом отметив ее вялость. «Бывайте, командир!» — устало улыбнулся он. «Ребятам привет!» Она кивнула и отвернулась, чтобы скрыть предательские слезы. И ее подняло в воздух. Это было странное ощущение, одновременно захватывающее и жуткое, даже если бы рядом не было бездны провала. «Полет!» Нет, никакой это, конечно, был не полет. Ее волокла чужая сила, словно неодушевленный груз». Просто несколькими метрами ниже ее валуны каменной реки и... Ох, голова закружилась внезапно, и к горлу подступила тошнота. Ведь знала же, что нельзя смотреть в провал. Он притягивает не только физически. Если бы она летела сама, ну, допустим, такое было бы возможно, то сейчас бы она просто рухнула вниз, в алчную черную пасть аномалии. И едва эта мысль пришла ей в голову, как ее качнуло в воздухе. Ощутимо так дернуло, словно турбулентность в самолете. Но это, конечно, была никакая не турбулентность. Просто дрогнула невидимая рука, несущая ее через пропасть. У обладателя этой самой руки, похоже, заканчиваются последние ресурсы. И хорошо, если их хватит, чтобы дотащить ее до того края аномалии. Алина не была набожной, не была даже верующей. Но тут она об этом пожалела. Ибо сейчас помолиться было бы самое то, когда от нее ничего не зависит. И она только и может, что мысленно отчаянно приближать к себе камни по ту сторону. «Ну, пожалуйста, ну еще чуть-чуть. Федя, ты сможешь, я верю. Ну?» Она уже видела бледные напряженные лица Эдуарда, Павла, Тимура. Они, похоже, понимали, что происходит, и готовились ее подхватить, если она начнет падать на камни. Она не знала, на чем Федор ее таки дотянул. Это у физических сил могут включиться морально-волевые, а у энергетических... Кинетик чуть ее не уронил. Ну, может, ему просто в сгустившихся сумерках было уже не очень хорошо видно, на какой она высоте. Так или иначе, поддерживающая сила исчезла в полуметре над валунами, и Алина упала прямо на Эдуарда, едва не сбросив его в расщелину между камнями. К счастью, он сумел стоять на ногах и... «Док, вы можете уже меня отпустить. Приземление состоялось». «Что? Ах, да, конечно». Он разжал объятия и отступил на шаг. Больше не мог. Дальше заканчивался камень. Все оглянулись в сторону пропасти провала, выглядывая по ту сторону оставшегося кинетика. Видно было плоховато. Вон вроде его фигуры. Стоит он, сидит. Федор, эй, крикнул Тимур. Спасибо, брат. Счастливо тебе добраться домой. И все зааплодировали, словно пассажиры в салоне самолета, только что совершившего посадку, не в самых легких условиях. Алина поежилась, словно к ее позвоночнику внезапно прикоснулись ледяные пальцы. «Народ!» — повысила она голос. «Темнеет уже совсем. Ноги в руки и прочь от провала. Федору тоже пора валить. Порядок движения прежний». И все тут же подчинились. Вопрос выживания все таки Сейчас главное шагать, шагать, пока еще видно, куда ноги ставить, и пока не проснулась бездна за спиной. Тяжелая тишина становилась какой-то глухой. Хотелось прочистить уши, потрясти головой. Но Алина знала, что не поможет. Это первые признаки пробуждения провала. Они с Прохоренковым шагали рядом, почти синхронно переступая с камня на камень. Шли торопливо, но в то же время аккуратно, ведь любая травма здесь, недалеко от провала, может стать роковой. Вперед, вперед, чтобы оставить между собой и шелестящей смертью за спиной как можно большее расстояние. Только бы успеть, только бы... Тишина становилась поистине невыносимой. Она наваливалась, душила, а по спине тек холодный пот. Следующий шаг Алины был не очень ловким, и она едва не потеряла равновесие. К счастью, Эдуард в этот момент стоял совсем близко, и, схватившись за его руку, хомчик устояла. Но больше не могла молчать. «Док, как вы думаете, он...» Душный, тяжелый воздух комом встал в горле, и закончить фразу Алина не смогла. Но этого и не требовалось, как и пояснение, кто он. Да и ответ, в общем-то, тоже уже был «не нужен». Алина его прочла на сером сумерках, помертвевшем лице Эдуарда. Когда по ту сторону смолкли аплодисменты, и фигуры спутников стали растворяться в сгущающейся мгле, слезы Федора высохли. Прав был шеф, но он, зараза такая, почти всегда бывает прав. Кинетик был выжат досуха, и не только на энергетическом, но и на физическом уровне. Сил не было, совсем. Он смог бы разве что ползти, но что такое ползти по курумнику, где единственный способ передвижения — широкие шаги с камня на камень? Безнадёга. Шеф предвидел такой итог, и была бы его воля, он бы запретил Федору делать это. Но командовал не он. Наверное, и к лучшему. Шеф, но он же понимает, что жизнь лояльного в лаборатории, где на нем периодически пробуют новые версии сыворотки, не совсем то, за что следует цепляться. «На самом деле, эта прогулка в зону для Федора даже стала своего рода отдушиной». Лояльно усмехнулся. «Да уж, гульнул напоследок. И дембельский аккорд вышел на славу. Красивый финал». «И он его не испортит. Нет. Не станет пытаться уползать от смерти. Тем более, что опять пятен не уползешь. Тут бежать надо, а с бегом у него сейчас точно не сложится. Он встретит смерть лицом и даже постарается не закрывать глаза, если получится». Федор никогда раньше не видел пятен. Что ж, будет еще одна галочка в списке жизненных достижений. Не шибко желанная, конечно, но тут уж выбирать не приходится. Наверное, даже хорошо, что не надо никуда идти и напрягаться. Можно просто полежать и подождать. Благо, осталось недолго. Влажноватый валун — то еще место для отдыха. Холодало стремительно. Но это не воздух. Тот по-прежнему жаркий и душный. Холод идет от провала. Просыпается, сволочь, жрать небось хочет. Что же, ужин у него будет. Не самый обильный, правда, но перебьется и таким. Уши заложило, как в самолете. Вот это уже конкретный признак. Скоро полезут. Да и пора уже, сумерки совсем густые. Жалкие крохи сил Федор потратил на то, чтобы сесть. Лежа ему не было видно границ провала. Другой бы сказал, что ну нафиг туда смотреть. А Федору вот хотелось. Маленький каприз перед смертью. Все ограничения, все нельзя остались там, в так называемой жизни. В эти минуты ему никто и ничего уже не мог запретить. Гуляй, рванина. Приступ нервического смеха заставил его скорчиться от боли в горле. Организм наказывал за издевательство над собой. Организм его, конечно, многое способен вынести и восстановиться, если дать ему время, но с последним как раз «упс». Глухая тишина сменилась шумом в ушах, пока еще не громким и хаотическим. Но скоро... скоро... Да, он читал об этом. Надо же в лабораторном крыле хоть как-то убивать свободное время. Шум становился громче, и теперь лояльному уже казалось, что в нем слышны какие-то голоса. Правда, непонятно, о чем они говорят. Интересно, он успеет понять, или... Ух, вон, кажется, и они. Уже темно, так что глаза могут и обманывать – Нет, зрение уже достаточно адаптировалось к темноте, так что позволяет выделить из нее даже нечто небольшое, бесформенное и абсолютно черное, словно прореха в ночи. Словно кто-то пролил аннигилятор реальности и прожёг в ней дыру. Только дыра эта движется. К нему, к Федору, И она не одна. Вон вторая, вон третья. Ух, как их много на него одного. Он думал, что будет страшно. Думал, что испытает самую невозможную жуть перед тем, как его сожрут. Но страха не было, словно истощение выключило рубильник в голове, который отвечал за это чувство. Федор смотрел на приближающиеся пятна с любопытством, как на редкое, невиданное зрелище. Ужас пришел только, когда они накрыли его ноги, пришел синхронно с дикой, невообразимой болью.